Глава 19. Не очень понимаю, зачем вы хотели со мной встретиться, произнесла стройная блондинка. Я улыбнулась. Антонина Николаевна не пригласила меня к себе домой, предложила поговорить в небольшом кафе в центре города. Скромное, на вид заведение считается одним из самых дорогих представителей московского общепита. Его администрация выставила на улице у дверей застеклённый стенд, в котором поместила меню с ценами. Российские рестораторы так поступают редко, а во многих странах потенциального гостя всегда предупреждают заранее, чем кормят и за какую цену. Неловкая ситуация, когда парочка зашла в трактир, села за стол, и мужчина понял, что на его деньги он в этом месте может только чай с сахаром спутнице предложить. Невыгодно ни посетителям, ни владельцам. Кафе, в котором мы сейчас находимся, идеальное место для общения в тишине и без посторонних ушей. Антонина Николаевна — жена обеспеченного человека. Руководит сетью магазинов игрушек. Её простой на вид свитер — неприметная юбка и сумка без опознавательных знаков. Всё сделано в известных модных домах и похоже на заказ. Калачёва не хочет привлекать к себе внимание. Поэтому попросила убрать из одежды и с аксессуаров любой намёк на производителя. «Мы с мужем заняты работой», — продолжала тем временем Антонина. «И у него, и у меня прозрачный бизнес. Чем господа Калачёвы могли заинтересовать частное детективное агентство?» «Пропала Алиса, ваша племянница», — начала я но собеседница не дала мне договорить. Сбежала. Так я и знала. «Ирина сумасшедшая! Если вы думаете, что девушка спряталась у меня, то ошибаетесь. Мы не общаемся с Иркой много лет после того, как безумная баба обвинила нас с мужем в смерти её старшей дочери Эльвиры». Антонина взяла чашку с капучино. «Оцените ситуацию. Утро. Лето. Часов к девять». Мы с Жорой завтракаем. Раздается звонок в дверь. Горничная пошла взглянуть, кто там. И спустя секунду влетает Ирка. В руках у нее бейсбольная бита. Мы моргнуть не успели, как идиотка принялась крушить все, что видит. Георгий ее скрутил, в ванную отволок, холодной водой облил и спросил. «Какого черта ты творишь?» Она ответила. Тонька убила мою дочь. Мы опять присутствие духа потеряли. Я первой в себя пришла. Эльвира умерла? Ирка брык и без сознания свалилась. Я понеслась врача вызывать. После того, как сестру увезли в клинику, Жора связался с Борисом, её мужем, и узнал неприятную историю. Антонина взяла с блюда пирожное. Ирка первой вышла замуж. Она очень нервничала. Говорила, надо поскорей свадьбу организовать. Вокруг много охотниц на богатых. Вдруг Боря другую найдёт. И с ребёнком тоже поспешила. Живо родила Эльвиру. Вот со второй Алисой она повременила. Думаю, она вообще не хотела двоих детей. Антонина отложила безе. Бедная Эля. Она не могла без матери и шага сделать. Ирка дочь за руку везде водила. Когда девочке исполнилось четырнадцать, она мне позвонила в слезах. «Тётя Тоня, сделай что-нибудь, поговори с мамой. Я уже не маленькая, а она меня никуда одну не отпускает, в школу провожает, надо мной весь класс ржёт». Антонина опять взялась за пирожное. Я посоветовала ей обратиться к отцу. Эля разрыдалась, еле успокоилась и объяснила. «Говорила я с папой». Он ответил, что мама меня любит, и с этим ничего не поделаешь. «Скажи ты ей, оставь Элю в покое, или я у тебя дочь навсегда заберу. Прямо сейчас, звони, сию секунду!» Антонина выдернула из держателя бумажную салфетку. Мне тон Эли не понравился. Я решила говорить с ней спокойно, как со взрослой. «Желания жить с тобой у меня нет. Детей я рожать не собираюсь». «Материнство не для меня. Ирину никогда не смогу переубедить. Разговаривать с ней бесполезно. Решай проблему без моего участия». «Я надеялась, что Эльвира поймёт. Я не собираюсь стоять между ней и матерью, изображая из себя буферную зону». И Жора, когда я ему о звонке племянницы сообщила, посоветовал. «Не принимай участия в чужих семейных разборках. Конфликтующие стороны потом помирятся» и обвинят тебя в разжигании вражды между ними. Я убедилась, что действовала правильно, и успокоилась. Но Эля мне через день опять звякнула. Тот же разговор по новой завела. Вопросами засыпала. «Как мне себя вести, чтобы от Ирки-дуры избавиться? Я уже взрослая, а она меня младенцем считает». Антонина отложила ложку. «Тот день у меня сложным выдался. На работе возникли неприятности». С мужем утром подсапались. Нервы не выдержали. Я сказала ей, что думаю. Взрослый человек сам решает свои проблемы. Тети не звонит. Не можешь найти общий язык с матерью? Уходи из дома. Живи своим умом на свой заработок. Уж реши. Ты взрослая или дурной подросток, который ест-пьет за счет старших, но требует независимости. Смешно, правда? «Хочешь стать свободной? Стань ею!» И отсоединилась. Антонина замолчала и уставилась на меня. Мне стало неудобно, но я удержалась от оценки того, что услышала. «Наверное, Эля ушла из дома, оставив записку, а Ирина прибежала к вам со скандалом?» Антонина выдернула из прически прядь волос и стала накручивать ее на палец. «Вы почти угадали!» Эльвира сбежала. Ира нашла в ее комнате письмо. Там сообщалось, что я велела... Собеседница сделала паузу и повторила. Велела ей срочно бежать от безумной маменьки. И такой скандал разразился. Слов нет его описать. К нам приехал Борис. Я ему честно все сообщила. Он понял, что проблема не во мне, а в Ирине. Голкин организовал поиски Эли, обещал награду за сведения о её местонахождении. Но шло время, и о девочке ни слуху, ни духу. Думаю, понятно, что наши отношения с сестрой лопнули. Мы с Жорой предприняли несколько попыток с ней поговорить, но Ира не подходила к телефону. Отправили ей письмо с объяснениями, она его не прочитала. Очень неприятная история, которая постепенно стала забываться, и вдруг... Спустя несколько лет появилась Ира с бейсбольной битой. Правду о том, что случилось, мы узнали от Бориса. Он был богатым человеком. Но откуда у него деньги?